Глава двадцать т р е Мост к звёздам. Когда Йорик Бирнисон скрылся из виду, лиру охватила неодолимая слабость, и она вслепую протянула руку к п а н т е л и м о н у «Пан, милый, я больше не могу!» Мне так страшно. Я устал. Столько всего. Я боюсь до смерти. Почему я, а не кто-то другой? Пантелеймон, теплый и ласковый, Потерся о ее шею кошачьим носом. Я не знаю, что нам делать, в Схлипывала Лира. Нет больше сил. «Пан, мы не сможем!» Уткнувшись лицом в его мех, она сидела на снегу, раскачиваясь и рыдала во весь голос. «А если... А если миссис Колтер доберется до Роджера первой? Его все равно не спасти. Она увезет его обратно в б о л ь в е н г а р или куда-нибудь хуже, а меня в отместку. «Убьют!» «Почему они так поступают с детьми?» «Пан, неужели так ненавидят их, что хотят разорвать на части?» «Почему они так делают?» Но п а н т е л е м о н не знал ответа. Он только обнимал ее. Постепенно приступ страха утих. И она пришла в себя. я Снова стала лирой, озябшей, испуганной, но прежней лирой. И зачем только... Начала она и осеклась. Поздно было спрашивать, зачем. Последний прерывистый вздох, и надо идти дальше. Луна уже зашла. Небо на юге было непроницаемо чёрным, и на нём, как алмазы на бархате, Горели мириады звёзд. Но в тысячу раз ярче горела аврора. Ни разу ещё Лира не видела её такой яркой и красочной. С каждым колебанием и переливом новые световые дива зажигались в небе. А за трепетной пеленой света ясно вырисовывался другой мир — солнечный город. Чем выше они взбирались, тем шире раскидывалась под ними безрадостная местность. На севере лежало замерзшее море, пересеченное торосами там, где ледяные поля н а л е з а л и друг на друга. Но в остальном плоское и белое, уходящее к самому полюсу и далеко за него, б е з л и к а я безжизненное и невыразимо у г р ю м а я На востоке и на западе возвышались горы. Их острые зазубренные пики вонзались в небо. Крутые снежные склоны были заточены ветром до сабельной остроты. Алира с тоской смотрела на юг, туда, откуда пришла. Не видно ли, где милого друга Йорика Бирнисона и его воинов? но ничего не шевелилось на широкой равнине. Она не могла разглядеть даже обгорелых обломков дирижабля и красных пятен на снегу вокруг мертвых солдат. Пантелеймон-сова взлетел в небо, а потом опустился ей на руку. — Они прямо за вершиной! — сказал он. — Лорд Азриэл разложил свои аппараты... а Роджер не может двинуться. Сразу же вслед за этим Аврора замерцала и потускнела, как антарная лампа под конец жизни, а потом погасла совсем. Но во тьме Лира ощутила присутствие пыли, словно сам воздух был полон темных намерений, смутных, еще не родившихся мыслей. Из тьмы донесся детский крик. «Лира! Лира! Иду!» Закричала она в ответ, испотыкаясь, оскальзываясь, падая, упрямо полезла вверх по бледному призрачному снегу. «Лира! Лира! Я уже близко!» п р о х р и п е л а она. «Я уже близко! Роджер!» Возбужденный Пантелеймон быстро менялся. Лев, горностай, орел, дикий кот, заяц, саламандра, сова, леопард. Все, что он знал. Калейдоскоп ф о р м среди пыли. и и р а Наконец, она взобралась на вершину и увидела, что происходит. В метрах в пятидесяти под звездами. Лорд Азриэл скручивал два провода, тянувшиеся к наклонным саням, на которых были расставлены батареи, банки и какие-то аппараты, уже покрытые инеем. Он был в толстом меху, и лицо его освещала гарная лампа. Рядом с ним, как сфинкс, сидел и лениво возил л хвостом по снегу его д е й м о н мускулистый и красивый, слоснящийся от здоровья пятнистой шкуры. В пасти у него был д е й м о н Роджера. Маленькое создание билось, извивалось, хлопало крыльями то птица, то собака, то кошка, то крыса, потом снова птица. И все время звало Роджера, который был всего в нескольких метрах, и с и л и л с я разорвать путы, стянувшие сердце И плакал от боли и холода Он звал своего Дэймона, звал Лиру Потом подбежал к лорду Азриэлу Стал дергать его за руку И лорд Азриэл отбросил его в сторону Он снова подбежал к лорду Азриэлу И плакал, умолял его А тот, не глядя, сшиб его на землю Они стояли на краю утеса. Под ними была непроглядная бескрайняя тьма. И где-то внизу, в сотнях метров, застывшее море. Все это Лира увидела при свете звезд. Но потом Лорд Азриэл соединил провода, и сразу же ярко вспыхнула аврора, как длинный голубой разряд, извивавшийся между двумя шарами. Только на тысячекилометровой высоте и в десять тысяч километров длиной она в и л а с ь взмывала, низвергалась сверкающим водопадом. Он управлял ею. Или качал из нее энергию, потому что с громадной катушки на санях провод уходил прямо в небо. Из тьмы спустился ворон — И Лира поняла, что это Дэймон ведьмы. Ведьма помогала лорду Азриэлу. Это она унесла его провод в высоту. И Аврора снова пылала. Он был почти готов. Он повернулся к Роджеру, поманил его, и Роджер покорно пошел. Плача, жалуясь, мотая головой, покорно пошел к нему. «Нет! Беги!» — крикнула Лира и кинулась вниз по склону. п а н т е л е м о н прыгнул на снежного барса и выхватил маленького Дэймона из его зубов. Снежный барс бросился за ним вдогонку. п а н т е л е м о н выпустил друга, и оба молодых Дэймона, меняясь с неуловимой быстротой, вступили в схватку с большим пятнистым зверем. Барс бил их когтистыми лапами, и его рычание заглушило даже крики лиры. г Оба ребенка тоже сражались с ним. Вернее, с тенями темных замыслов, теснившихся в непроглядном воздухе пронизанным потоками пыли. И Аврора колыхалась в небе, и стаивала, открывая то здание, то озеро, то вереницу пальм, такие близкие, что, казалось, можно шагнуть из этого мира в тот. Лира прыгнула и схватила Роджера за руку. Она тянула изо всех сил. Они оторвались от лорда а з р и л а и побежали, держась за руки. Но Роджер плакал и корчился, потому что Барс снова схватил его Деймона. Лира знала эту раздирающую сердце боль и хотела остановиться. Но они не могли остановиться. Утес уходил у них из-под ног. Весь пласт снега неудержимо съезжал вниз. А внизу, в сотнях метров под ними, застывшее море. «Лира!» — стук с е р д ц а Намертво с т е п и в ш и е с я руки И дивное зрелище в вышине. Будто копье пронзило черный небосвод, Усеянный звездами. Струя света, струя чистой энергии Ударила ввысь, Словно выпущенная из лука стрела. Многоцветный занавес Авроры Разорвался надвое, Громовой треск пронёсся из конца в конец вселенной. По небесной тверди пролегла дорога. Солнце! Солнце осветило мех золотой обезьяны. Снежный пласт остановился. Может быть, его задержал невидимый каменный карниз, и Лера увидела... как на утоптанный снег вершины спрыгнула с воздуха золотая обезьяна. Она спрыгнула рядом с Барсом, и Лера увидела, что шерсть на обоих зверях встала дыбом. Хвост обезьяны стоял прямо, а у Барса ходила из стороны в сторону. Потом обезьяна нерешительно протянула к нему лапу, а Барс грациозно наклонил голову. И они коснулись друг друга. Лира отвела от них взгляд и увидела миссис Колтер в объятиях лорда Азриэла. Их озарял пляшущий свет, лучи и разряды могучей антарной энергии. Лира не могла представить себе, как это произошло. Миссис Колтер преодолела пропасть и настигла ее здесь. Ее родители вместе и страстно обнимаются немыслимо. Глаза у нее расширились, тело Роджера лежало у нее на руках, застывшее, неподвижное, мертвое.